Глава 5. А дома она с радостью вернулась к привычной жизни. Упрямо постаравшись выкинуть всё, что узнала и услышала из головы. Она завтракала с Виктором, потом наносила себе мазь на лицо и даже научилась делать это без содрогания притрагиваясь к своим шрамам. Помогала или скорее мешала супругу в своём кабинете, а потом они шли на прогулку, наслаждаясь тёплыми летними днями. Пару раз во время прогулки ей чудилось какое-то движение за оградой, но она старательно прятала глаза и отворачивалась. Она не хотела видеть Оливера и, более того, не хотела его знать. Она не стала писать о Вгусте, хотя та и оставила ей листок с адресом, а Виктор ничего не запрещал ей. Она была уверена в том, что он исполнил бы любую ее просьбу, вот только она совсем не хотела этим злоупотреблять. А вечером, посложившись за время болезни традиции, Виктор садился у кровати и читал ей. Эли боялась себе признаться в том, что эти вечера нужны были ей как воздух. Кажется, если бы он отказался сидеть с ней перед сном, она бы не выдержала все эти дни. Не смогла, потому что ей всё время казалось, что она живёт в каком-то тягостном ожидании, что вот сейчас станет лучше, уйдут шрамы и вернётся память, и всё будет по-прежнему. Хотя она, кажется, совсем не желала этого по-прежнему и даже боялась. Они уже несколько раз съездили к доктору Ларенсу. И он хмурился все больше и больше, разглядывая ее шрамы, которые уже давно должны были сойти, по его словам, и снова и снова щупая ей голову. Но ничего не происходило. Шрамы оставались все там же. А память так и не возвращалась. И Эле казалось, что ее уже узнают на улицах и едва ли не показывают пальцами. жалеют. Это было невыносимо. В очередной раз они собрались в поездку к доктору. На этот раз Виктор сказал, что доктор Ларенс обещал пригласить ещё одно научное светило и посоветоваться с ним. Но Элли, кажется, уже ни во что не верила. Ей хотелось бы никуда не ездить, просто чтобы её оставили в покое. Но, может быть, Виктору неприятно смотреть на ее лицо, покрытое шрамами и больше похожее на маску, чем на лицо 19-летней девушки. Она не знала, что ей думать, а еще не понимала, почему ей так тяжело от этой мысли. Когда они садились в экипаж, небо хмурилось, обещая скорый дождь. Так же, как и ее настроение. По пути они решили зайти в лавку. Ей нужно было приобрести кое-что из одежды. И хотя она боялась снова встретить там Августу, но не скрываться же всю жизнь. Тем более она герцогиня, с ума сойти. Элли так и не привыкла к титулу. Может быть, потому что до того, как потеряла память, она абсолютно точно его не носила. Она была в этом уверена. Они снова зашли в лавку. Она не хотела расставаться с Виктором, потому что каждый раз, когда его не оказывалось рядом, обязательно происходило что-нибудь неприятное. Но сейчас она быстро, ну, по крайней мере, Элли так думала. Но того, что ей было нужно, у модистки не оказалось. Она предложила ей посмотреть каталог моделей, а сама ушла обслуживать других клиентов. Элли увлеклась рассматриванием и не заметила, как в лавку вошло еще несколько посетителей, а точнее посетительниц. И вздрогнула, лишь услышав свое имя. Они говорили очень тихо и в стороне, уверенные, что Элли их не слышит. Но она, к несчастью, слышала. Это герцогиня де Фруа, бедняжка. Жизнь с ней так жестоко опошлась. Я не верила, пока не увидела. Город только и говорит, что о ней и о ее шрамах. Представляешь, бедняжка потеряла память. А всему виной знаешь что? Что? Ее муж. Ее дядя позарился на его титул и состояние и выдал ее замуж против воли за старого бирюка. Ты видела когда-нибудь герцога на балу? Или хотя бы на одном из ванных вечеров? То-то же. И вот видишь, что случилось? Ага, совсем зачахла бедняжка. А он позарился на ее молодость, хотя сам ничего, кроме титула, не может дать. Да, все-таки молодость тянется к молодости. А еще говорят. Тут голоса стали удаляться, и Эля уже не услышала, что ответила вторая женщина. Но от возмущения стало тяжело даже дышать. Да как они смеют? Она подозвала мадистку, ткнула в первую попавшуюся вещь и попросила прислать в дом герцога де Фруа. И ей показалось, что, услышав про герцог, даже мадистка посмотрела на нее с жалостью. Это невыносимо. И Элли вышла к Виктору в ужасном настроении. «Ты уже все? Так быстро?» Он улыбнулся ей спокойно и ровно. И на душе стало легче. Пусть совсем немного, но все же. До доктора они едва ли не бежали. На улице начался настоящий ураган, который скрипел с тафнями, раскачивал вывески и дребезжал фонарями. Они все-таки успели к доктору Ларинсу до дождя и выдохнули. Теперь можно не торопиться. Ларинс, еще один неизвестный доктор, ждал ее в кабинете. И снова все повторилось. Бесконечное ощупывание шрамов, постукивание молоточком, сгибание и разгибание пальцев… А еще доктора переговаривались между собой, используя неизвестные термины, и выглядели при этом до ужаса самодовольными. И Элли это злила и даже немного пугала. Потом ее попросили выйти и позвали Виктора. Элли присела на кушетку, рассеянно следя за потоками ливня, разыгравшегося на улице. Она не хотела слушать то, что говорят доктора, но невольно услышала. Очень уж они громко говорили. Видно, сегодня день такой слышать, то, чего она мечтала никогда бы не знать. «Да, герцог, мы ничем не можем помочь вашей жене. Скорее всего, у нее...» Дальше шел поток непереводимых медицинских терминов. Иными словами, память вряд ли восстановится. «А шрамы?» – Элли узнала голос мужа. «Шрамы, скорее всего, тоже полностью не уйдут. Слишком сильная была травма, большое натяжение кожи. Они говорили что-то ещё, но Элли отошла в другой конец комнаты, не желая слушать. Наконец хлопнула дверь, видимо, вышел Виктор. Элли повернулась к нему и услышала, как кто-то из докторов кинул: "Бедняжка" в приоткрывшуюся дверь. И это стало последней каплей. Элли не помнила, как добралась до экипажа, а забравшись внутрь, разрыдалась. Она плакала так, как, наверное, никогда раньше, громко всхлипывая. И ей было не важно, что на нее смотрит Виктор, а может быть уже и не смотрит, может быть ему уже все равно в конце-то концов. Но тут почти ослепшая от слез Эли почувствовала, как он прижал ее к себе осторожно и бережно. Эли вдохнула знакомый аромат – книг, лаванды и еще чего-то непередаваемого, и разрыдалась еще сильнее. «Зачем? Ну зачем ты со мной возишься? Все равно это все бесполезно. Доктора ведь сказали!» Выдухнула она, всхлипывая. Может быть, ему противно то, что она такая больная, и Виктор хочет любыми путями вылечить ее? Вернуть память, вернуть косоту? Почему-то для нее было жизненно важно мнение мужа, и Элли только сильнее прижалась к нему, всхлипывая. Она почувствовала, как Виктор обнял ее крепче, а потом тихо сказал «Виктор» «Потому что я люблю тебя». Так просто и спокойно прозвучали эти слова, и вместе с тем для Эли они были как откровения. Она всхлипнула еще раз и затихла, прижимаясь к широкой груди и слушая, как заволнованно стучит в сердце ее супруга. Она подняла на него глаза. Неужели то, что он сказал, действительно правда? Но Виктор смотрел на нее спокойно, так как всегда. ровная улыбка на таком знакомом и родном лице. Немного растрёпанные волосы в беспорядке спадавшие на лицо, несколько морщин, что прорезали лоб. И только глаза выдавали волнение, а ещё в них было такое тепло, что еле потерялось в них. И она решительно не знала, что Виктору ответить. Просто понимала, что жить не может без супруга, без его тёплого, всегда ровного голоса, без его взгляды и улыбки. и какая разница, что было между ними раньше, и что говорят все остальные. Есть только он и больше никого». И Элли снова прильнула к Виктору, а он положил руку ей на голову, поглаживая. Элли вспомнила, как он подтолкнул под нее одеяло и поцеловал, и невольно покраснела. За окнами экипажа мерно шумел дождь, убаюкивая, и она сама не поняла, когда явь перешла в сон, и она задремала, устав и наплакавшись. А проснувшись, она не сразу поняла, где находится. Хотела встать или сесть, и вдруг поняла, что лежит на руках у Виктора. Муж нес ее на руках, стараясь ступать медленно и не разбудить. Он не бросался красивыми словами, как Оливер, и говорил мало, наверное, слишком мало для всех остальных. Но в его делах была такая любовь и такое тепло, что оно способно было растопить даже ледяное сердце. Они все просто не понимают. А еще она, наконец, полностью проснулась. «Поставь меня, пожалуйста. Тебе, наверное, тяжело». Виктор осторожно остановился. «Не тяжело, не бойся. Просто ты заснула, а я не хотела тебя будить. Ты так сладко спала». «Эли бы слезть и пойти самой, но она решительно не понимала, зачем». Для чего она должна держаться подальше от собственного мужа? Поэтому она только прижалась к нему сильнее и тихо прошептала: "Спасибо". Через пару минут они были в её комнате. Виктор осторожно положил её на кровать. "Если ты хочешь спать, я посижу с тобой, пока ты не уснёшь. И не бойся ничего. К тебе обязательно вернутся память и шрамы сойдут. Мне тут посоветовали одного доктора, правда, не в столице". Виктор, не надо, перебила его Эли. Она хотела сказать, что и так её всё устраивает, что она боится и не хочет вспоминать, но не будет ли это трусостью? И она замолчала, а он неправильно понял её. Ты боишься разочарования, верно? У меня тоже такое было, да и сейчас бывает. Он помолчал. Когда я открываю какой-нибудь новый документ, нахожу загадку и думаю: "Вот оно, разгадка уже близка". Ана снова ускользает, и я боюсь уже, что следующий документ принесёт только больше загадок. Но даже если память не вернётся к тебе, а шрамы не сойдут, он замялся, словно ему тяжело было подбирать слова, словно он смущался. Эля подняла на него глаза и застыла, поражённая выражением его лица. "Слово мы или помни, что для меня это неважно". После тех слов, что Виктор сказал ей в экипаже, Для Элли словно бы настало другое время, более полное и счастливое. Она старалась все больше и больше помогать Виктору в виде его доброту и то, как стремится он вылечить ее. И это все не проходило для него незаметно. Элли видела, как преображалось его лицо, стоило ей сделать лишь шаг ему навстречу, сотворить какие-то мелочи, о которых и упоминать-то недостойно. Например, принести чай в его кабинет, пока он работал, или смахнуть пыль со стола. Эли уже знала привычки мужа и то, что он очень не любит беспорядка в работе, и поэтому не доверяет никому протирать пыль и убираться в своём кабинете. И Эли старалась сама это сделать как умело, вкладывая в всё, она хотела бы сказать любовь. Но что есть любовь? Пока она не помнила своего прошлого, пока от неё скрыто что-то важное, то, что заставляет её стыдиться прежнюю себя, она почему-то не могла сказать, что любит Виктора. Не на каплю, не так, как нужно. Она вполне себя освоилась в доме, а найдя как-то в библиотеке поучительную книгу для юных жён, во всём постаралась ей следовать. Может быть, её попытки со стороны казались смешными, Но ее сердце горело желанием угодить собственному супругу. А еще ей очень нравилось видеть улыбку на его лице. И как неуловимой теплотой загорались его глаза, когда он замечал ее усилия. И Элли старалась. Помогала Виктору по мере сил. Сама относила ему завтрак, если он был занят работой. Прибиралась в его кабинете, стараясь не затронуть ни одну из важных бумаг, что лежали с топкой у мужа на столе. Можно сказать, что вся её жизнь сейчас была наполнена мужем, хотя он ровно ни в чём не ограничивал её. Но странное дело, ей самой не хотелось никуда уходить и искать каких-то развлечений, до которых, как она подозревала, она была очень охоча в прошлой жизни, до того, как потеряла память. Лето подходило к концу, а Виктор ещё несколько раз возил её к бесконечному лекарем. Все назначали разные мази, брали деньги, но в конце концов выносили один и тот же вердикт. Память не вернётся, шрамы останутся. Элли смирилась с этим, тем более что она теперь точно знала, чувствовала сердцем, что для её мужа и правда не важна её внешность. Он любит её любую, но продолжает искать и возить её ради неё же самой. Элли всё больше и больше ценила это. Потому что она видела, насколько Виктор занят и насколько ему тяжело отвлечься от своих исследований, как и всякому увлечённому человеку. И всё-таки каждый раз он с радостью откладывает их, чтобы помочь ей. Элли каждую следующую поездку к лекарю давала себе слово, что это точно последняя, и что она уговорит мужа больше не тратить деньги на то, что не так уж и нужно им обоим. Но каждый раз почему-то молчала. И вот в начале осени, когда ветер порывами сбрасывал жёлтую листву с деревьев, Виктор пришёл к ней и сказал, что нашёл женщину, которая многим уже помогла. Надо бы посетить её. А ещё, что живёт она в небольшом прибрежном городке. И Элис сразу так захотелось увидеть море, что она согласна была даже на очередные ощупывания и постукивания молоточками. Море манило её. Может, она и была там когда-то? Но она-то этого не помнит. И поэтому она с воодушевлением бросилась собираться. Пусть это посещение будет последним, а если не получится, она уговорит мужа смириться с этим. Вечером, устав от сборов, она решилась выйти в сад, вся в радостном предвкушении грядущей поездки. Виктор сегодня работал. Ему надо было перед дальней дорогой проверить кучу счетов. Элли брела по тропинке, пиная мыском ботинка опавшие листья, задумчиво глядя себе под ноги, когда снова услышала. «Привет, Элли!» и едва не вздрогнула, чудом сдержалась, заставив, наоборот, себя встать прямо. «Здравствуй», — ответила она вежливо. Разумеется, это был Оливер. Она как могла старалась его избегать, но вечно же не набегаешься. Правда, после откровения Виктора она больше не боялась его. И... себя... Что бы ни было между ними в прошлом, это всё там и осталось. Ты избегаешь меня, упрекнула на неё, и на его красивом лице появилось какое-то досадное выражение, словно что-то шло не по его плану. Или в ответ только пожала плечами. Она не могла сказать нет, потому что это значило бы солгать, но и да не могла сказать, просто потому что в последние дни она и думать забыла про Оливера. Все её мысли давно и прочно занял Виктор. Вижу, тебе не помогли лекари. Что, не всё решают деньги? сказал он, и еле послышалось злобы в его голосе. Она не следила за сплетнями и знать не могла, что разозлило Оливера и что вообще происходит в светских кругах. Какая ей разница, говорит они город или нет, если они с Виктором почти не выезжают в этот самый город и не бывают на светских приёмах? Я просто не всех лекарей ещё посетила. Ну да, от твоего муженька ведь много денег. Не говоря о нём так всплела Элли. Она могла сдержаться, если бы Леора обидел её. В конце концов, она действительно была виновата. Судя по всему, что ты ему обещала, и он имел, наверное, право это что-то с неё спрашивать. Но Виктор, как он смеет так о нём говорить? Элли ни разу не видела, чтобы её супруг кого-то обидел. За что его так не любят? Просто потому что он не кричит о своих чувствах на каждом перекрёстке? Как так? Оливер встал рядом с ней и скрестил руки на груди. Элли, это я, твой лив. Почему ты не хочешь со мной общаться? Почему проводишь время с ним, хотя сама говорила мне, что не любишь его? Ты не представляешь, как я тоскую, Элли. Без тебя мне жизнь не мила. О, моя любовь. И Оливер упал перед ней на колени прямо в осеннюю грязь, пачкая свой красивый камзол. Раньше бы она, наверное, бросилась его поднимать и... Но теперь Элле было только неимоверно стыдно, а еще больно. Она вдруг представила, что Виктор вдруг увидит их сейчас. И как она будет ему объяснять это все, она и сама не знала. Но ей было плохо даже не от этого, а от того, что это причинит ему боль. Виктор столько сделал для неё во время болезни и продолжает делать, а Оливер всего лишь несколько раз приходил, хотя она ведь и не хотела этого. От обилия мыслей голова пошла кругом. Она против неё терпеливо стоял на коленях Оливер. Она должна была что-то сказать ему, набраться мужества и ответить, что не любит его. Но вместо этого она просто развернулась и бросилась бегом по тропинке к дому, всё ускоряя и ускоряя шаг, оставив Оливера позади. Кажется, он что-то кричал. Она не обернулась. Пули влетела в свою комнату, упала на кровать и разрыдалась.